Когвартсе четыре факультета, потому что они символизируют четыре стихии. «Гриффиндор» означает «огонь», «Коктевран» — «воздух», «Пуффендуй» — «землю», а «Слизерин» — «воду». Коротко и ясно. В целом на съемках всех фильмов о Гарри Поттере было задействовано 250 животных, и это без учета насекомых. Самым большим животным был бегемот, а самым маленьким — сороконожка. Первый состав Ордена Феникса выглядел так. Эдгар Боунс, Карадок Дирборн, Алиса Долгопупс, Фрэнк Долгопупс, Марлин МакКиннон, Доркас медоуз Питер Петтигрю, Джеймс Поттер, Лили Поттер, Гидеон Пруэтт, Фабиан Пруэтт, Бенджамин Фенвик. Гофрированный воротник, который зрители видят на почти безголовом Нике, на самом деле вовсе не был в моде при его жизни. Такие воротники появились в конце XVI века, через сто лет после казни Ника. Типы заклинаний. По информации с сайта Поттер в учебнике Миранды Гусакл «Стандартная книга заклинаний первый курс» выделяется несколько типов заклинаний, среди которых «Джинкс» — «Сглаз», «Хекс» — «Порча», «чарм» — «чары», curse, — «проклятие». Однако в русском переводе о таком разделении никто даже не догадывается, поскольку все эти слова переводчики в основном переводили как «заклинание» или «заклятие». Маленькие герои Съемки с участием детей всегда сопряжены с определенными трудностями. Одна из них — ограничение по продолжительности рабочего дня. По закону, юным актерам можно сниматься в кино лишь несколько часов в день. Чтобы в остальное время съемки не останавливались, использовали взрослых дублеров невысокого роста. На них надевали парики и снимали в сценах, где не требовались крупные планы. Особая палочка для особого волшебника Создатели реквизита не знали, какую особую роль сыграет впоследствии волшебная палочка Дамблдора. К счастью, они с самого начала выбирали для нее необычный мистический вид. О том, что эта бузинная палочка – одна из самых мощных в мире, стало известно только после выхода седьмой книги. Варианты защиты Каппа – это существо, питающееся человеческой кровью. Однако есть способы уйти от него невредимыми. Если верить Ньюту Саламандеру – Надо вовремя бросить ему огурец, на котором вырезано ваше имя. Также можно обманом заставить Каппу наклониться. Тогда жидкость из углубления в его голове вытечет, и он потеряет свою силу. Время идет. Чтобы найти крестражи, потребовалось немало времени. Видно это и в фильмах о Гарри Поттере. Зрители буквально видят, как время меняет актеров. Особенно заметно это на примере Эммы Уотсон. В начале седьмого фильма «Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая» ее волосы достают до плеч, однако уже к концу фильма они гораздо длиннее.